Глава вторая. Арсений. Сентябрь. Идет лекция по истории журналистики, но я думаю не о том, как развивались российские СМИ в XIX веке, а о том, как Серафима Богомолова превратилась в... Во что она превратилась? В красавицу. Вот так, без обиняков. Моя толстушка Сима, которая всегда пряталась за извительностью и умными книжками, стала настоящей красавицей встроенной, элегантной, с новой стрижкой, которая открывает лицо. «Новиков!» — громко произносит преподаватель. «Может быть, вы поделитесь с нами своими мыслями о роли колокола Герцена в формировании общественного мнения?» Вся аудитория поворачивается ко мне. Я встаю и включаю режим спасательной импровизации. «Безусловно, Маргарита Петровна», — говорю с серьезным видом. Колокол был не просто газетой, а настоящим будильником для русского общества. Герцен звонил в этот колокол так громко, что его слышали даже в Зимнем дворце. Правда, там затыкали уши и делали вид, что спят. Аудитория смеется. Преподавательница, строгая женщина, смотрит на меня с подозрением, но в ее глазах мелькает что-то похожее на улыбку. Оригинальная метафора, говорит она, но все же постарайтесь быть более академичными в своих рассуждениях. «Обязательно. Киваю, сажусь на место». Мой сосед по парте, Эдик Парамонов, тихий парень из Воронежа, смотрит на меня с восхищением. «Как ты это делаешь?» — шепчет. «Я бы умер от страха, если бы меня так спросили». «Магия, Эдуард», — шепчу в ответ. «Плюс полная безответственность и врожденное неуважение к авторитетам». «Научи меня так отвечать», — просит он. «Научу». Но сначала тебе нужно перестать бояться собственной тени». Эдик вздыхает. «Он мой сосед по комнате в общежитии. Парень добрый, но настолько застенчивый, что краснеет при одном упоминании слова «девочка». Я взял на себя миссию по его социализации. Считайте, что это благотворительность». После пары мы идем в столовую. Дима робко плетется позади, а я рассказываю ему об основах мужской привлекательности. Первое правило, говорю, беря под нос, — уверенность. Даже если внутри ты трясешься, как осиновый лист, внешне ты должен выглядеть, как Джеймс Бонд. А если меня раскусят? А кто сказал, что раскусят? Большинство людей видят только то, что им показывают. Покажешь неуверенность — увидят неуверенность. Покажешь уверенность — в нее поверят. Но ведь это обман. Эдуард, терпеливо объясняю. Это не обман, это презентация. Ты же не врешь о своих качествах, ты просто преподносишь их в выгодном свете. Мы садимся за свободный столик. Эдик осторожно разглядывает девушек за соседними столиками, а я продолжаю его просвещать. «Смотри, вон та блондинка в красном свитере», — говорю. «Как думаешь, она одна?» «Откуда мне знать», — краснеет Эдик. «По языку тела. Видишь, как она сидит?» Повернулась к своим подругам, но периодически оглядывается по сторонам. Это значит, что она открыта для новых знакомств. И что, можно просто подойти? Конечно. Главное, правильно начать разговор. Как? А вот увидишь. Говорю я и встаю. Учись у мастера. Подхожу к столику с девчонками. Блондинка действительно симпатичная, но не в моем вкусе. Я делаю это исключительно в образовательных целях. «Девушки?» — говорю с очаровательной улыбкой. «Не подскажете, где здесь можно найти карту университета? А то я уже второй день блуждаю, как ты в лабиринте, только без нити Ариадны». Девчонки смеются. Блондинку, оказалось, зовут Наташей, объясняет, где взять карту, попутно рассказывая о своем факультете. «А вы на каком учитесь?» — спрашивает она. «На журфаке. Будущий покоритель СМИ», — отвечаю с театральным поклоном. «А это...» Показываю на Эдика, который покраснел до корней волос. «Мой верный оруженосец!» «Эдуард!» — бормочет он, протягивая Наталье руку. «Очень приятно!» — улыбается она. «Ты тоже на журфаке?» «Да!» — едва слышно отвечает Эдик. «Понимаю, что нужно ему помочь». «Эдуард скромничает, — говорю. На самом деле он гений фотографии. Такие кадры делают, что Ансель Адамс позавидовал бы». «Правда?» — заинтересовалась Наташа. «А можно посмотреть?» Эдик бросает на меня благодарный взгляд и начинает доставать телефон. Я оставляю их разбираться и возвращаюсь за свой стол. Миссия выполнена. Еще немного, и отец сам научится знакомиться. Вечером мы сидим в комнате. Эдик в восторге от знакомства с Наташей. Оказалось, у них много общего, и она даже согласилась встретиться с ним завтра в фотокружке. «Спасибо», — говорит он в десятый раз, «без тебя я бы никогда не решился подойти. Пустяки отмахиваюсь, главное не облажаться завтра». А вдруг она поймет, что я не такой интересный, как ей показалось? «Эдуард», — серьезно говорю, — «перестань себя недооценивать. Ты интересный парень, просто не умеешь это показывать, а умение приходит с практикой». Он кивает, но я вижу, что он все равно нервничает, я его понимаю. Сам когда-то был таким же неуверенным. Правда, это было очень давно, лет в двенадцать, наверное. «Кстати», — говорит Эдик, — «ты с кем-нибудь встречаешься?» Вопрос застает меня врасплох. Несколько секунд я думаю, что ответить. «Нет», — говорю, наконец, — «пока никого подходящего не встретил». Это правда. За последние полгода у меня было несколько девушек, но ничего серьезного. Все как-то не так. А вот почему не так, я предпочитаю не анализировать. «А в школе у тебя была подруга?» «Было кое-что, уклончиво отвечаю, но это в прошлом». Дима кивает и не настаивает. Хороший он парень, не лезет в чужие дела. А я вспоминаю тот июньский день, когда все пошло наперекосяк, когда я наговорил Симе таких гадостей, что до сих пор стыдно вспоминать. Мой сосед уже спит, я лежу и смотрю в потолок. Думаю о том, что произошло после сдачи ЕГЭ по-русскому о том, как догнал Симу у школьных ворот, и о том, что произошло потом. Но об этом я не могу думать. Даже сейчас, несколько месяцев, слишком больно. И слишком стыдно. Вместо этого я думаю о том, как она выглядела вчера, какой красивой стала, и как холодно смотрела на меня. Заслуженно, конечно, но все равно больно. Засыпая, я думаю о том, что завтра снова увижу ее. В университете не так много людей, рано или поздно мы точно встретимся, и, может быть, у меня будет шанс объясниться. Хотя вряд ли она захочет меня слушать. После того, что я натворил, я не заслуживаю прощения. Но попытаться стоит. Сима она ведь добрая, она поймет и простит. Но сомнений больше, чем надежды.